Глава 18. Герцог Иван Анжуйский Захаров старший напряженно смотрел на широкую спину своего господина, третьего царевича всероссийского Алексея. Ну а Алексей хмуро изучал данные разведки, стоя перед экранами в полевом штабе своей армии. Штаб располагался примерно в сотне километров от границ Москвы. Царевич перевел взгляд на интерактивную карту и замер. «Еще не поздно отступить и вернуться в столицу, с надеждой подумал Анжуйский Захаров старший. Его высочество Максим, вероятно, скоро будет здесь. Он выставил ультиматум перцам. Вряд ли они станут сопротивляться, а значит, примут условия. И после этого он сразу же рванет сюда объединившись с ним и его войсками, мы сможем остановить Михаила. Иван Анджиский Захаров на миг скосил взгляд. Слева от него стояла его дочь Светлана. Девушка замерла в горделивой позе, воительница, готовая в любой момент поднять оружие против врага. «Но отцовское сердце не обманешь». Иван Анджиский Захаров старший, как никто другой знал, что его дочь больше всех сейчас желает вернуться в Москву. Не потому, что она боится битвы. Нет. Просто если вступать в бой против Михаила, то только бок о бок с Максимом. Все на позициях вашего сочства, чарующим голосом произнёс высокий широкоплечий мужчина в черных одеждах, стоявший позади Алексея. Вокруг его головы были намотаны черные бинты, а на лице закреплена бело черная маска с изображением какого-то клыкастого демона. Этот мужчина появился среди приближенных Алексея после того, как царевич встретился со своим старшим братом, премьер-министром. Его высочество Константин обещал оказать посильную помощь в битве против Михаила. И он оказал ее, передав под начало Алексея гвардейцев своих вассалов. Так получилось, что принц Константин не участвовал в битвах фракций. Кого-то из своих бойцов он отправлял в Персию, и сейчас они вернулись в Москву. Но большинство его воинов в последние годы держались от войн подальше, притом не бездельничали, а тренировались и ходили по анамалиям. В итоге сейчас гвардии вассала Константина полностью комплектована и боеспособны. и теперь они поддерживают армию царевича Алексея. Но не только гвардейцев вассал передал брату Константин. Бойцы в черных одеждах, скрывающие лица, казались герцогу Гонжуйскому Захарову куда более загадочной и неведомой силой. Все эти непонятные войны носили маски Клыкастый демон старший из них. Был еще смеющийся демон. Эту маску носил какой-то щуплый доходяга. Однако такая внешность не могла обмануть опытного воина Герца Гонжуйского Захарова. И клыкастый, смеющийся очень опасны. Рядовые демоны воины в одинаковых масках явно могут тоже навести шороха в стане врага. Герцог Иван Анжуйский Захаров старший был, кажется, рад, что к ним присоединились такие могучие союзники, но почему они скрывают лица? Этот вопрос не давал покоя герцогу. Приближенность к царевичу Алексею давала Ивану Анжуйскому Захарову определенные привилегии, так что он вчера без тени сомнения насел на своего господина с расспросами. Ради будущего фракции он должен был получить ответы. Его высочество ведь сам дал герцогу высокий пост. Герцог не мог оставаться в неведении. Да что ж ты как клещ-то прицепился, а? в один момент вспылил Алексей. Я не могу доверять спину вашу, свою и товарищей непонятным людям, хмуро ответил Иван. Вы сами велели мне кое-что Церевич смерил тяжелым взглядом своего самого верного вассала. Герцог не дрогнул. Алексей вздохнул и ответил, вполне непонятное: "А то, что я тебе сейчас скажу, пусть останется между нами, Иван. Разумеется, ваше высочество. Это группа в масках, группа моего брата. э ну да, его высочество Константин Доняджа махнул рукой Алексей. Это группа Романа. Он ей возглавляет. Ты знаешь, что он больше года как исчез с радаров занимался исследованиями аномалий. Он не собирается выходить в информационное поле, но империи помочь хочет. Вот и скрывает лицо. Герцог Канжуйский Захаров старший нахмурился. Царевич Алексей еще раз тяжело вздохнул и покачал головой. Чего ты рожи корчишь, Иван? Есть что сказать, говори прямо. Подозрительно это ваше высочество. Звучит так, будто он что-то готовит. Эм, а может, он сам хочет неожиданно захватить пустующий трон? Он ведь до сих пор не отдал никому право наследования. Не отдал, хмуро ответил Алексей. Но как говорит Роман, трон его не интересует. Он сказал нам с Константином прямо, что не достоин пустующего трона. Чего вдруг такая самокритичность? «Тебе мало моих слов, начал заводиться Алексей. Нет, простите, но понял тебя, обреченно вздохнул царевич. Между нами, помнишь, да? «Разумеется, ваше высочество. Славно. Насчет Романа. Он комплексует из-за своего семейного дара. Его дар самый слабый среди всех братьев. Роман считает, что с таким слабым даром он не имеет никакого права претендовать на трон нашего отца. Погодите, пущепрежний нахмурился Иван. Но разве дар его высочества пробудился не в раннем возрасте? Разве такое пробуждение не свидетельствует о силе дара? Не всегда Серьезным голосом проговорил Алексей. Роман и Константин считают, что раннее пробуждение дара у Романа это что-то вроде гормонального всплеска. В какой-то момент дар был не очень слабым, но потом довольно быстро откатился. Более того, Роман признался, что и раньше, когда его дар был на пике силы, после применения ему приходилось с неделю отлеживаться в кровати с лихорадкой. Это напоминает описание дара у девочек нашего рода. Бывает, что они могут полноценно лечить других в подростковом возрасте, а потом дар ослабевает и поддерживает лишь их тела. Точно так сейчас у Романа. Это подозрительно. Да нет, пожал плечами Алексей. Семейный дар загадка. Есть норма его проявления, но довольно часто случается и отход от нормы. Константин сказал, что подобные мутации у даров встречаются гораздо чаще, чем мутации человеческого тела. Один наш дядя, как оказалось, сталкивался с такой же проблемой, что и Роман. В подростковом возрасте, в какой-то момент он мог лечить людей даже эффективнее нашего отца. Но это продлилось буквально пару месяцев, а потом дар, как выразился Константин, замкнулся внутри тела дяди, то есть лечил только его самого. Поразительно, удивленно проговорил он Захаров старший. Налексий кивнул и после пары секунд размышлений добавил: к слову, сестра нашего деда, например, наоборот владела так называемой мужской версией нашего семейного дара, и лечить других людей могла ничуть не хуже, чем дед. Благодаря этому ее даже из родан выпустили, так и прожила незамужней. Но детей завела. И вот они уже дар не унаследовали. «К чему я именно сейчас вспомнил этот разговор, подумал Герцог Конжильский Захаров старший, продолжая смотреть на спины двух царевичей. Все на позициях ваше высочество!» — с легким нажимом повторил клыкастый демон царевич и Роман. Да, выдохнул царевич Алексей и обернулся. Он окинул взглядом собравшихся в штабном шатре командиров и громко произнес. "Ведомые моим братом Михаилом повстанцы угрожают целостности нашей империи. Наш долг их остановить. Мы не можем позволить им войти в столицу. Мы не можем позволить Михаилу приблизиться к трону моего отца. Клянусь, я остановлю его, и вы мне поможете. Всем войскам в бой!" Там же, некоторое время спустя. Напряженно грозя ноготь большого пальца, Светлана подошла к самому старшему из своих братьев. После освобождения из персидского окружения Николай Иванович, как и глава рода, уже успел восстановиться и даже частично набрать форму. За что, впрочем, все анжуйские Захаровы были благодарны царевичам Максиму и Алексею с их семейным даром. Чего маешься, сестренка?» — улыбнулся ей Николай. Грустно, что графа Белозерва рядом нет, или хотя бы его высочество Максима. Грустно, произнесла Светлана настолько уверенно, что сам наследный герцог смутился. Хочешь что-то сказать? подобравшись, спросил Николай. На самом деле, мне через пару минут нужно идти к войскам. Как и тебе, кстати? Повернув голову, он посмотрел на затылок своего отца, который в данный момент командовал всеми войсками царевича Алексея. Где его высочество? решительно спросила Света. Куда он ушел?» Его высочество нам не докладывает, спокойно ответил Николай. Хотя, вероятно, отец знает. Он ушел куда-то с этими странными типами в демонских масках, напряженно проговорила герцогиня. Не взяв никого из членов фракции с собой, тебе это не напрягает? Света стальным голосом обратился к сестре наследник рода. Мы с тобой не имеем права обсуждать, или уж тем паче критиковать действия его высочества Алексея. Однако девушка не дрогнула от голоса брата и продолжила напирать. Коля, а что ты думаешь о наших силах, о нашем построении? О том, как складывается картина сражения, а? У нас с самого начала было мало шансов одолеть войска царевича Михаила в открытом бою, в чистом поле. Так еще и выходит все так, будто мы не ставим себе такой задачи. Посмотри на карту, брат. Вся цель сегодняшней битвы прорыв, мощный и безудержный, кавалерийский наскок в один конец. Наши войска не смогут отступить, когда прорвутся так глубоко. Ну так останься здесь, разбоишься, вспылил Николай. Лучше возвращайся в Москву и дожидайся графа Белозерова. Я последую за его высочеством и отцом. Я не боюсь, рыкнула Света в ответ. Я просто не могу понять, почему ты не дождался возвращения Максима. Я думала, царевичи договорились, еще там в спорных землях сражаться от обороны хватит, рявкнул наследник рода. Как и ты, я глубоко уважаю фракцию его высочества Максима, но мы состоим в другой фракции. Коля, Циц! отец идет!» Быстрым шагом к детям приблизился Анжуйский Захаров старший. Вы привлекаете к себе слишком много внимания, хмуро проговорил он. Негоже демонстрировать остальным семейные споры. Прости, отец, повинился Николай. Это моя вина, быстро произнесла Света. Просто я, я понимаю, что ты хочешь сказать, дочь, прервал ее старший герцог. Но послушай, что скажу я. Верь в его высочество Алексея. Он взвесил все риски и принял решение, и сегодня он поставит точку в нашей войне с царевичем Михаилом и его фракцией. Но я повторю тебе то, что сказал раньше, Света. Я не буду тебе приказывать, но я предпочел бы, чтобы ты осталась в Москве или хотя бы здесь в штабе. Света С теплотой посмотрела на своего отца, а затем улыбнулась и покачала головой. Нет, пока я ангельская Захарова, я буду сражаться вместе со своим родом. Герцог поджал губы и кивнул. Ха, усмехнулся наследник. А как ты выйдешь замуж, сестричка, будешь постоянно с мужем в сражения рваться? А дома кто будет сидеть? Эх, не повезло твоему будущему мужу отдыхать то тогда от тебя. Он рассмеялся. Света тоже посмеялась, а затем произнесла: "Вот вернемся домой, Коля, я твоим женушкам то передам твои слова". "Не надо", проговорил Николай. Посмеялись и забыли. Все, теперь соберись, сестра. Нам пора выдвигаться". Некоторое время спустя Светлану Анжуйскую Захарову раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, она радовалась тому, что стремительные бои, в которых ей только что довелось поучаствовать, увенчались успехом, Причем успехом сразу на всех точках. С другой же, успехом этим армия царевича Алексея в первую очередь была обязана людям в масках демонов. Невероятно мощный отряд. Без его участия потерь было бы гораздо больше, а продвижение медленнее. Да и гвардия васалов царевича Константина внесли в сегодняшний успех огромный вклад. Войны царевича Алексея тоже сражались достойно, но на фоне других их заслуги как-то терялись. Однако больше всего девушку тревожило именно то, что она в своих первоначальных опасениях оказалась полностью права. Прорыв удался, и удался лучше, чем можно было ожидать. Но в итоге бойцы Алексея оказались в кольце врагов. Отец велел верить в его высочество Алексея. Что ж, света верила, что третий царевич поставил все на одну карту. Благодаря этому прорыву удалось приблизиться к штабу царевича Михаила. Наплевав на потери, уничтожим штаб вместе с Михаилом и другими принцами думала о первосвете и продолжала вертеть головой в поисках Алексея. С тех пор, как третий царевич покинул свой штаб в компании демонов герцогини, его не видела ровно до этих пор. Света не заметила тот миг, когда царевич Алексей появился перед войсками. Но она, как и все бойцы, услышала могучий голос с небес. Михаил, покажись. Воины начали задирать головы и увидели парящий в небе лист, сияющего на солнце металла. На этом листе, созданном с помощью техник метки, гордо стоял третий принц. Под Максима косит, про себя подумала Света. Михаил, Ты объявил, что идёшь занимать трон, продолжал греметь голос Алексея. Ты посчитал себя достойным? Сам это решил, решил занять трон силой. Я не признаю тебя достойным, Михаил. Я считаю тебя предателем, жалким трусом, неспособным бороться честно. Я прав. Покажись, если не трус. Возникла давящая тишина. Бои прекратились. Все ожидали ответного шага. Что-то не так, неожиданно для Светы обеспокоенно произнес ее старший брат. Его высочество выглядит странно. Что ты хочешь этим сказать? настороженно спросила Света, присматриваясь к фигуре, стоящей на парящем металлическом листе как будто бы все тот же царевич Алексей, но движение, голос, все вместе выдает какую-то излишнюю взвинченность. Света сама это понимала и чувствовала. Было что-то необычное в поведении царевича. От чего-то герцогиня вспомнила военачальника рода Белозеровых Батуми, когда тот входил в боевой режим, его привычные движения и голос менялись. Ему сносила крышу. Да, гораздо сильнее, чем царевич в данный момент, но параллели определенно наблюдались. Света хотела услышать мнение своего брата, но не успела. Издали раздался усиленной энергией и мегафоном голос другого царевича. Рад видеть тебя, Леша!» недобро проговорил царевич Михаил откуда-то издали. Ну, чего хотел? Кристина Альбертовна Белозерова закончила читать отчет о продаже аномальных ингредиентов, сделала пару замечаний, отправила электронное письмо обратно и тут же открыла следующий отчет. На сей раз о покупке артефактного оружия. Графиня с ходу погрузилась в чтение и принялась выделять фиолетовым цветом непонравившиеся ей строчки, кое-какие моменты не соответствовали предварительным договоренностям. Такие бумаги, Кристина, на хрупких плечах которой лежали все хозяйственные дела рода, подписать уж точно не могла. Отправив свои пометки заказчику, девушка потянулась на мягком кресле и хотела уж было открыть следующий отчет, но замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. С недавних пор она стала позволять себе гораздо больше отдыхать. Как бы сильно Кристина не хотела помочь своему мужу с делами, сколько дел не делай, они все время остаются. В приоритете для Кристины было родить здорового малыша. Гафиня Белозёрова больше не забывала об этом и старалась не перерабатывать. Да и потом она лучше других понимала, что если ей вдруг станет плохо, Максим первым прилетит на помощь, забросив все свои дела. Не беспокоить и отвлекать мужа она уж точно не желала. Кристина знала, что отдыхать и работать лучше в разных местах, поэтому велела подать стчей в гостиную и направилась туда. Интересно, как там дела на границе? Персы уже капитулировали? Думала про себя будущая императрица. И что там сейчас под Москвой? Я передала Максиму информацию о том, что Алексей не стал его ждать. Но для Максима в любом случае в приоритете закончить дела с Персами и внезапно у девушки зазвонил телефон. «Алло!» — быстро ответила Кристина своей гостье и подруге о долине. Ты уже в курсе? Зачистила та. Алексей вызвал Михаила на дуэль. Более того, прямую трансляцию запустили. Я иду в гостиную, быстро произнесла Кристина, срываясь с шага на бег. «Лечу к тебе Сейчас Милани сообщу. Эх, наши мужчины такое событие пропускают. Сейчас без них все порешают, пока они с персами возятся. Вряд ли, хмуро проговорила Кристи, оказавшись в гостиной и включив огромный телевизор. Что-то мне подсказывает, что просто так все это не закончится.